Глава 10. Немного боксерской терминологии для лучшего понимания главы. Джеб – прямой удар передней рукой. Из стойки правши – удар левый. Аперкот – удар снизу вверх. Оверхенд – удар наносится по верхней дуге над руками соперника в голову, обрушиваясь на него под неудобным углом. Хук – крюк. Удар сбоку. Дворец спорта Новоульяновская на самой окраине города был построен совсем недавно. Добираться туда пришлось двумя пересадками. На высоком бетонном крыльце меня уже ждали Быков, Погодин и Трошкин. Последних двоих я пригласил в качестве группы поддержки. Илья согласился сразу, еще и притащил пару прыщавых товарищей по команде КВН. Это Саныч приказал привезти с собой в Обязаловку несколько болельщиков. Сказал, что тогда проигрывать нам будет стыдно, а побеждать вдвойне приятно. Погодина пришлось поуламывать, как красную девицу. Когда я позвал Федю, тот пытался спрыгнуть, мотивируя тем, что вставать по воскресеньям в такую рань могут только колхозники, которым коров доить, перед выгоном, и люди почтенного возраста в силу того, что за всю жизнь они уже выспались. Я пригрозил ему своим неучастием в шубном деле. Сказав, что если он не поддержит боевого товарища на его первых в жизни, прошлую в расчет не берем. В соревнованиях по спортивному мордобою то будет раскрывать висяк века в одиночку. Угроза подействовала, кнут всегда был эффективнее пряника. И Федя, как видно, прискакал к назначенному месту еще раньше меня. Он стоял на крыльце, засунув руки в модные, но непомерно широкие штаны. И о чем-то оживленно болтал с Трошкиным. «Отлично. Успел с ним познакомиться». Быков молча курил и хмурился. Наверное, размышлял о предстоящих соревнованиях. Видно, что волнуется. «Привет, бригада. Я протянул каждому руку. А ты сигарету брось». Я повернулся к Антону. «Не в кабак пришел». Я попытался выхватить у него зажатый в зубах бычок, но Тоха был к этому готов. Резво отклонился с шагом назад. «Ну ты же знаешь, Андрюха, если не покурю, уши опухнут». Поединки мешаться будут. Смотри, как бы тренер тебя не застукал, чебурашка. А то эти самые уши оборвет. Тебе дыхалку перед боем беречь надо, а ты смолишь, как дед дедщукарь. Саныч уже внутри, вперед нас пришел. Антон докурил сигарету быстрыми короткими затяжками и ловко отбросил окурок за пределы крыльца, щелчком пальца. Вот паразит, сколько раз его ругал за культуру чистоты, а ему пофиг. Мы зашли внутрь. В свод просторного холла подпирали белокаменные колонны, увенчанные вылетами из бронзы, виноградными лозами. На стенах сверкали мозаики с изображением спортсменов всех мастей, от метателя копья до шахматиста. Сейчас нет компьютерных игр и шахматы особенно в почете. Шахматные кружки, секции, школы и даже факультеты наводнили страну. В каждом уважающем себя парке имеются крытые павильоны со столом-доской для игры. Издается куча учебной литературы по этому профилю. Есть даже байка, что Бобби Фишер специально выучил русский язык, чтобы изучать советские книги по шахматам. У выставленного в холл стола регистрации нас встретил Саныч. Он теребил молнию своей неизменной олимпийки. «Где ходите? Я вас уже отметил! Бегом в раздевалку!» Тренер явно нервничал. Времени еще было вагон, а он нас В первый раз его таким видел. Но ну, из всех его воспитанников участвовали в соревнованиях только мы с Быковым. Остальные возрастом не вышли. Мы сегодня выступали среди юниоров 18-21 года. Не дети уже, но и не дядьки еще. После раздевалки выстроились на взвешивание. Весы платформа больше напоминали устройство для взвешивания мешков. С комбикормом или картошкой. Я собирался уже встать на них. Но вперед меня бесцеремонно втиснулся угловатый малый с лицом Валуева и ростом на полголовы выше меня. Видно, что не новичок. Массивный лоб и непробиваемые скулы, пережившие немало боев. Он оттолкнул меня плечом и первым запрыгнул на весы. От такой наглости я еле сдержался, чтобы не начать раунд прямо здесь и сейчас, без перчаток. Но вовремя остановился. дисквалификации мне ни к чему. Саныч вон, как ради нас, старается, справки вымутил, сам помятый ходит, наверняка ночью ворочался и плохо спал. Давненько, видать, старшаков в бой не выпускал. Забыл, как это волнительно. Валуев слез с весов и, кинув на меня презрительный взгляд, мол, понаехали провинциалы, скрылся в толпе. Я, наконец, сгромоздился на весы. 76 с копейками. Норм. В категорию среднего веса проскочил со свистом. Следующим взвешивался быков. Он плавал между полутяжёлым и тяжёлым. При взвешивании втянул живот, чтобы проскочить на ступень ниже, но не помогло. Судья записал его в тяжи. «Обить сладкое трескал», — шипел на него Саныч. «Я тебе что говорил? В бане вчера пропотеть, и не жрать!» «В бане потеть я могу!» — оправдывался Антон. «Но без еды сдохну. Уже часа через четыре буквально. Прости, тренер, но не готов я ради соревнований помереть!» Саныч махнул рукой, и стал его инструктировать. «Соперники тяжелее тебя будут, так что ты на не лезь. Потанцуй, измотай, прощупай. Ударами поразменивайся. В скорости твое преимущество, понял?» «Понял. Буду сайгаком от них бегать. Замучаются догонять». «Балбес ты, а не с Айгак. Левой работы больше, она у тебя хлесткая. Такого удара обычно никто не ожидает». «А мне что делать?» «Спросил я». «Тебя учить только портить». Поморщился тренер. «Сам прощупаешь противника и тактику выберешь». «Не буду лезть. Если что, по ходу подскажу». «Вот те раз. Быкову, значит, инструктаж подробный, о меня, как котёнка подкаток «Сам, Андрей. Давай сам. Верю в тебя. Не знаю, откуда у тебя чуйка в таком сопливом возрасте. Но ты чувствуешь бой, будто не один поединок провёл». «Ладно, разберёмся». Вздохнул я. «Эх, жаль, ногами нельзя бить». «Ноги для футбола. А у нас искусство. В первый день не переусердствуйте». Наставлял тренер. «Берегите силы!» «Как это в первый день?» В один голос воскликнули мы с Быковым. «Первый раз замужем? Вижу, что в первый. Один день, один бой. Вот вам справки от спорткомитета на работу для освобождения». Блин, я и забыл, что в любительском боксе поединки несколько дней длятся. Это профессионалы между боями несколько месяцев отдыхают. В студенчестве я боксировал, но это когда было? А когда уже будучи сотрудником, за динамо по рукопашке выступал? Там укладывались в один день. Первыми начались бои у мухачей. Бойцы лёгких категорий скакали по рингу, как кузнечики, и молотили друг друга со скоростью пропеллера, без всякой усталости. Мы успели размяться и наблюдали за представлением с трибуны. Трушкин опустошил уже бутылку лимонада и ёрзал на скамье. Его дружки-КВНщики сидели чуть подаль и что-то оживлённо обсуждали, периодически гагача. «Я в туалет!» — сказал Трошкин и испарился. Вернулся минут через десять. Волосы всклокочены, под левым глазом краснота, грозившая перерасти в синяк. — Представляете? — задыхался он. — Я в туалете к какому-то бугаю случайно на ногу наступил. Так он мне подзатыльник залепил. — На подзатыльник это не похоже, — скептически произнес я, разглядывая боевые ранения. — Не знал, что ты драчун. — Да я-то что, я ему вежливо попытался объяснить, что не специально по ноге проехал. что с его стороны нехорошо незнакомым людям подзатыльники отвешивать. А он мне сразу в глаз. Синяк, наверное, теперь будет. Да? Что я зверевой скажу? Она же начальник мой. Прям так сразу в глаз?» Недоверчиво спросил Погодин. «Ну, не сразу. Я ещё свои слова шуткой КВНской приправил. А он юмора не понимает. И в морду». «Не ной, Илюха. Шрамы украшают мужчинок. Разберёмся с твоим бугоём. После соревнований покажешь. Сейчас не до него». «Так вот же он. Трошкин тыкнул пальцем вниз. Возле ринга в составе команды из Новоульяновской школы милиции терся тот самый Валуев. «Мерзкий тип», — кивнул я. «Потерпи. Спросим с него. Пока нельзя. Дисквалификация за неспортивное поведение нам ни к чему. Ладно, я вниз пошел. Мою фамилию объявили. Готовится пора к выходу. Орите за меня погромче. В соперника помидоры швыряйте. Чем гнилее, тем лучше. Взяли с собой? Я вышел на ринг». Моим соперникам объявили некоего Сипкина. Он перелез через канаты и уставился на меня злобными глазками, будто пытался напугать еще до боя. Это оказался старый знакомый Валуев. Вот так сюрприз. Буду против курсанта выступать. Я глянул на трибуну. трошкин что-то восторженно орал и махал руками. Еще бой не начался, а он уже так усердно болеет. «Бокс!» – махнул рукой рефери. Сипкин коряжест и сложен, как скала. Ни капли жира, лишь маслы, обросшие мышцами. Судя по пассатижной морде, в боксе не первый год. Чёрт, тёртый калач мне попался в первый день. Руки у него длиннющие, как у горилы Я начал двигаться и прощупывать противника. Надо держаться за пределами его ударной дистанции. У длинноруких преимущество в этом плане. Этот явный аутфайтер. Будет гасить атаки джебами, не пускай меня в ближний бой. Ну что ж, поехали. Я подскочил к Сипкину. на разумное расстояние и провел энергичный обмен ударами. Длинными, пристрелочными. Почти сразу пришлось шустренько уходить корпусом в сторону, чтобы избежать его длиннющих, как грабли рук. Вот черт, ему действительно не нужно особо напрягаться. Достаточно просто выбрасывать левую вперед и зарабатывать очки. Подступиться мне будет сложно. Сипкин сыпанул новую порцию левых прямых. Мне пришлось норовисто сделать пару полушагов назад. А потом вообще отскочить, чуть ли не к самым канатам. Бляха, не нравится мне это. Бронелобый явно чувствовал своё превосходство. Даже успел ухмыльнуться. Вот гад. Привык, наверное, калашматить среднеруких противников, как я. Но рано радуешься. Стрижка только начата. «Работай, Петров, двигайся!» Орал Саныч из моего угла. «В ближний входи! Аккуратно!» Совет дельный. Тренер хрени не подскажет. Я начал передвигаться еще быстрее. Конечности мои покороче, поэтому я и подвижнее. Сипкин продолжал мерить меня взглядом, полным превосходства. Он знал, что я так поступлю. Все так делают. К таким ухищрениям он был готов и умело держал меня на дистанции, прикрывая правой перчаткой свою челюсть. Эта перчатка у него, казалось, прилипла к лицу. Но я знал, что стоит лишь зазеваться и раскрыться. Как она выстрелит почище пушечного ядра. Что же делать? тактику надо менять, а если попробовать, хрен знает получится ли, что если прорваться поближе, вынудить его на хуки и апперкоты, обменяться ударами, пробить защиту. Проверим, каков Валуев на ближней. Я приблизился к противнику, отстреливаясь от него прямыми, не забывая слова Саныча об аккуратности. Поражающую зону длина Рукова пришлось пересечь два раза, сначала для того, чтобы войти на ударную дистанцию, и второй раз после обмена хуками – чтобы выскочить из неё. Вроде обошлось. Один раз даже зацепил его скользом в скулу. Повторил. Но все мои финты и обманки к тому времени он уже просёк. Пришлось спешно ретироваться. Вдогонку он кинул прямой и настиг мой лоб. Не страшно, но очков ему добавили. Чёрт. Я танцевал вокруг Сипкина, вынуждая его открыться. Дёрнулся вперёд и напоролся на кулак. Твою мать. Чувствительно. Опять очки противнику. «Куда лезешь, Петров?» Орал Саныч. «Думай, Андрюша, думай!» Противник продолжал лупить по мне прямыми, удерживая на расстоянии. А я как в той песне Высоцкого, пока работал в холостую. Непривычно с таким противником тягаться. Не было в секции у Саныча подобных техник, потому что коротыши там все, кроме меня и Быкова. Наконец мне удалось достать его крюками. Бац, бац, есть контакт. Он чуть откинулся и сразу начал стрелять боковыми. Ах ты гад! Я снова ушел, сделав вид, что опять собираюсь выйти на обмен. И отодвинулся на безопасную дистанцию. Спиной почувствовал пружинистую преграду. Бляха, я прижат к канатам. Нырнул в бок и вырвался из блокировки. Вот так! Саныч уже был где-то совсем рядом. Не удержался и бегал вдоль канатов. Молодец, двигайся! Тогда я пошел на обман. Снова нырнул в сторону, делая вид, что буду и дальше бегать по рингу. Сипкин ломанулся за мной, пытаясь зажать меня в угол. Я в ответ швырнул комбинацию из трех джебов и очутился совсем рядом с ним. Так как тот двинулся вперед, ожидая, что я буду от него убегать. Я выждал момент, когда боксер закончит атаку и скакнул к нему в тот самый миг, когда он вернул руку на место. Теперь мы близко. Началась жара. Я целил удары по корпусу, пытаясь сбить дыхалку. Сипкин, офигевший от такой дерзости, решил отомстить мне за это и отвечал чувствительными хуками. Удары проходили вскользь, но все же приносили ему очки, а мне сбивали прицел. Я изловчился и пробил мощный левый боковой, затем выкинул удар справа, целя в ухо. Он отклонился, потерял в атаке долю секунды, и это дало мне возможность подскочить к нему еще ближе, там, где длинные руки уже не преимущество. Я тяжело дышал, но и сопернику нельзя давать передышки. Лучше загнать его в защиту и не давать нападать. Если ринется в атаку, не успею выйти из его ударной дистанции. Я совсем сократил расстояние между нами, но Сипкин повис на мне и взял в клинч. Мои руки оказались будто связаны. Я безуспешно пытался достать хотя бы до печени противника. «Дзинь!» — прозвенел гонг. Конец первого раунда. «Фух! Тяжко!» Я опустил руки, но чуть не получил апперкот в челюсть уже после гонга. Еле успел отклонить голову. Перчатка скользнула по щеке. «Вот падла!» «И так по очкам выигрывает. Еще и грязно бьется!» И судьи промолчали, будто так и надо. Не заметили, что ли? Мыло с них сварить надо. Тяжело дыша, я уселся в свой угол. Саныч выпорхнул на ринг и обмахивал меня огромным полотенцем. С меня бежали целые ручьи. За один раунд сжег столько энергии, сколько за обычную тренировку. «Думай, Петров, думай, голову включай, как его достать? Это не хухры-мухры, а мастер спорта!» «Ежа мне в перчатку!» – ругнулся я. «То-то я смотрю непробиваемый!» «Мастер-ломастер!» -мастер. «А ты что, не слышал, как его объявляли?» «Я кроме твоих криков, Саныч, ничего не слышу!» «Молодец! И теперь слушай! Дави его на короткой! Но не переусердствуй! Перегореть можешь! У него выносливость и вагон! Стрелянный воробей! Вернее, дятел!» «Долбит и долбит без устали!» «Дзинь!» «Второй раунд!» «Я встал! Только сейчас до меня дошло, насколько хороший опытен оказался Сипкин! Он буквально читал каждое мое движение!» Когда я пытался к нему приблизиться, успевал отойти на удобную дистанцию и продолжал осыпать меня джебами. Тактика его проста, но надежна, как калаш. Когда я пытался уйти, он тут же изменял дистанцию, стараясь создать между нами критическую зону. И уже с удобного для себя расстояния безнаказанно вколачивал в брешь моей защиты удары и зарабатывал очки. Когда я пытался достать его прямым длинным, он успевал выкинуть навстречу удар еще длиннее. Сука! По очкам я проигрываю это точно. Если дальше так пойдёт, то победы не видать. Или вообще на правую напарюсь. И нокаут. Устал как собака и язык на плечо. Надо что-то менять. К чёрту, финты и обманки. Буду напролом, но без крайнего фанатизма. Вперёд. Бац, бац. Это принесло некоторые плоды. Вот где его слабое место. Вот где иголочка в яйце. Сипкин продолжал отстреливаться от меня длинными ударами. И это давало возможность подлавливать его на контратаке. Окрыленный успехом, я сблизился с противником и ударил оверхендами. Удары сыпались по верхней линии, над руками соперника, в голову, и обрушивались под крайне неудобным для него углом. Проходили даже выше, чем его голова. Кулак бил немного сверху. Ага, получилось. Несколько раз зарядил ему в морду. Для советского бокса тех времен это было нетрадиционным приемом. Не совсем неизвестным, но редким. Его часто использовали иностранные боксеры против высоких, и длинноруких противников. Я придерживал оверхенды до последнего, решив использовать их в крайнем случае, так как не был уверен, что это вообще сработает. Но неожиданно против такого удара у Сипкина не оказалось эффективной защиты. Не привык он к такому напору. Тем более, что бил я в сочетании с обманками. Я отвлек противника, заставил его открыться. Пробил серию быстрых прямых ударов для острастки. Махал в полсилы играючи. Сипкин клюнул, чуть опустил руки, решив передохнуть перед атакой. Еще секунда, и он контратакует. Но я с припрыжкой зарядил ему мощный оверхенд прямо в голову. Вложился в удар, выкрутив туловище сверху вниз. И еще добавил энергию опорной ноги. Целился не прямо в морду, а чуть за ней, в глубину мозгов. Бац! Удар получился хлёстким На ошибку права нет. Иначе бы я открылся, и тогда хана. Сипкин не ожидал такого расклада. Перчатка врезалась прямо в челюсть, выбивая брызги пота. Боксер зажмурился, его лицо сморщилось, как высохшее яблоко. Голова откинулась, и словно срубленный дуб, Сипкин повалился назад. Бум! Грохот удара анастил. Будто барабаны победы возвестили о моем триумфе. Есть. Как говорила тетя Таня, спокойной ночи, малыши.